«Полюшка поле!» «А Надежда почти что на одного бога. А Авось, дескать, пошлет нам какую-нибудь общую идейку, и мы вновь соединимся. Достоевский». «Либераст!» Звонкая как пощечина, слово выскочило из открытых дверей бара в пустой актовый зал и, отразившись от стен разлетелось на мелкие отголоски. «Я приостановился». Похоже, братья-писатели опять превращают мирную попойку в политический митинг. «Кто либераст? Ты либераст? Я либераст!» «Всем низкий поклон», — сказал я, входя. «И кто у нас тут? Либераст». «А вот он либераст! Сам ты либераст!» Я глядел коллег, коих за обеденным столом насчитывалось ровно двое. Прозаик Блудов, Неуклюж, Губошлёп. Симулируя деревенское происхождение, прикидывается слабоумным, а может уже и не прикидывается даже. Привычка, знаете, вторая натура. С легкой руки Ивана Алексеевича Бунина принято думать, что истинный писатель обязан обладать зоркостью, чутким слухом, тончайшим обонянием. Блудов – дальтоник с хроническим насморком легкой глухотой и усеченным словарным запасом, однако все перечисленное уравновешивается главным его достоинством. Блудов пишет правду. Второй — лирический поэт Леха Тушкан. Недавно закодировался, и это, поверьте, трагедия, ибо что может быть противоестественнее трезвого антисемита. В итоге зол на всех, а на меня в особенности за дружбу с Ефимом Голокостом. Да. Если в ряды либеральной интеллигенции уже и таких верстают, значит, до тотальной мобилизации рукой подать. — А почему он либераст? — спрашивают Ушкана. — Он не любит русский народ! — патетически восклицает Леха. Внимательно смотрю на обиженно отдутые губы Блудова. — Странно, — говорю. Вроде ко мне он всегда хорошо относился. — И это правда. Отношения у нас с Блудовым неплохие. Дело в том, что мою ненависть к городу он сплошь и рядом принимает за любовь к деревне. — А ты тут при чем? — Так, а я и есть русский народ, объясняю, присаживаясь. — Не показывай на себе, сбудется, — мстительно изрекает Леха Тушкан, памятлив, однако. В прошлый раз я поймал его на эту фразу, когда спорили о Пушкине. Жарко спорили, как будто в союз с писателя Александра Сергеевича принимать собирались. И Леха имел неосторожность выразить жестами величия пушкинского таланта. Окоченевший от обиды прозаик-блудов внезапно являет признаки жизни, смотрит на меня, на Леху. «Знаешь, кто либераст?» — угрюмо вопрошает он. «Вот кто!» — и тычет в мою сторону. Я усмехаюсь. «Ни тот, ни другой, разумеется, и понятия не имеют о том, что таится у меня в правом кармане пиджака». Долгое время чемпионом по рассеянности среди гениев заслуженно считался Норберт Виннер. А потом явился на свет Ефим Григорьевич Голокост и всех затмил. Знаете, как он женился? Однажды пришла к нему дама, причем, согласно легенде, ничего личного, вполне деловой визит. Галантный хозяин встретил гостю в прихожей, помог снять пальто, сам по обыкновению витая в облаках. Затем по инерции расстегнул блузку, совлек юбку. Когда спохватился, приятно удивленная дама была уже в одних колготках. Естественно, что, как честный человек, он просто обязан был на ней жениться. Брак, кстати, не удался. Жить с великим изобретателем уровня Теслы, сами понимаете, не каждой женщине по силам. Тем более, что способы, с помощью которых Ефим Григорьевич пробовал наладить гармонию в быту, неизменно поражали своеобразием и неожиданностью решения позвонивший вчера в дверь давнего своего знакомца. Я опять застал его в полной прострации. Мировая скорбь глядела на меня с порога выпуклыми темными глазами. «Что-нибудь случилось, Фима?» Голокост траурный кивнул и отступил, пропуская меня в квартиру. Почуяв недоброе, я первым делом бросил опасливый взгляд на стену прихожей, где висел барометр, самое, пожалуй, зловещее из ефимовых изобретений. Однако длинная тонкая стрелка устройства, если и приблизилась к отметке «революция», то на полделения, не больше. — догадался я, наконец, и скроил сочувственную мину. Три траурных кивка в ответ. Стала быть, догадка моя верна. Отчаявшись найти общий язык с супругой, Ефим Григорьевич на прошлой неделе сконструировал очередной приборчик. С виду портсигар портсигаром, а по сути, довольно мощный генератор социального поля. Стоит включить, как начинается процесс слепания отдельно взятых человеческих личностей, в единое целое. Нет-нет, никакой политики. Собирая данное устройство, Голокост преследовал исключительно личные цели. Хотел, так сказать, затянуть супружеские узы потуже. И что? Ушла к соседу, мрачно сообщил изобретатель. Но совсем? Наверное. Что ж, если вдуматься все правильно. Слипание происходит хаотично, абы как, и трудно сказать заранее, кто с кем слипнется. В любом случае, утешать Ефима не стоило. Неплохо изучив его за время нашего знакомства, я понимал, что расстроен он не столько утратой супруги, сколько неудачей эксперимента. Выключить не пробовал? Выключил сразу! Что толку? Последовал унылый ответ. — Но поле-то исчезло. — Поле исчезло. А сосед остался. — И что ты теперь собираешься делать? — Не Небескорыстно полюбопытствовал я. — С этим твоим прибором... Голокост трагически вскинул плечи. Наверняка отправит в кладовку, где много уже чего пылилось подобного. — Слушай, а подари мне его. — Да, пожалуйста. И пока Ефим не передумал, я взял со стола похожую на портсигар вещицу и сунул ее в правый карман. Джака. Раздробился народ, озлобился. Когда это было такое видано, чтобы два литератора, сойдясь за рюмкой водки, пусть даже одной на двоих, поскольку Леха в завязке, сразу со склоки начали? Обычно как? Быстренько поклянуться в любви и давай перемывать косточки отсутствующим коллегам. А тут слету политику друг другу шьют, только что в драку не лезут. Причина — как мне иногда кажется, ясна. Оставшись в одиночестве и, упаси Боже, задумавшись, человек обязательно усомнится в том, во что свято верил при свидетелях. Спасение одно — быстренько найти несогласного, затеять с ним ругань, и чем она яростнее, тем быстрее вернется ощущение собственной правоты. Нечто подобное мы обычно видим на ток-шоу. Нет, не зря я позаимствовал у Галакоста его изделия. Надо... Надо, надо как-то восстанавливать людское единство, хотя бы в пределах союза писателей. Ефим, конечно, гений, но, на мой взгляд, беда его в том, что неправильно он использует свои изобретения. Ты и не он один. Взять электричество. Ведь сколько веков подряд считалось, будто оно только для фокусов и годится. Бумажку примагнитить, искорками потрещать. Заказал я стопочку, и предвкушающий, огладив потаенный в кармане приборчик, стал ждать, когда народу в баре поприбавится. Время было обеденное, в бар заглянула сильно располневшая от постов детская писательница Стенькина и с беспокойством оглядела присутствующих. В прошлом году она издала книжку о зверятах «Выдрочки» и с тех пор считала всех своих коллег-литераторов похабниками и зубоскалами. При виде ее поэт с прозаиком примолкли, перестали обзывать друг друга либерастами и, посопев, спросили у барменши по котлете с гречкой. Затем в актовом зале гулко грянули зычные, неотвратимо приближающиеся голоса, и вскоре в бар вторглись два сильно враждующих одностаничника — Захар Чертооседлов и Кондрат Односисий. Первый идеологически представлял собой белое казачество, второй — красное. «Ахошпас!» — страшно кричал Кондрат, заголяя зенки. «Ахошпас!» — присутствующие взглянули на него с привычным ужасом. Однако сегодня мордень буйного Кондрата скорее плала весельем, нежели гневом. «Ахошпас смеяться!» — одолел он, наконец, фразу. Уяснив, что на фронтах гражданской войны перемирие, а стало быть, свары в данный момент не предвидится. все выдохнули и вернулись кто к еде, кто к закуске. Я поднялся и, извинившись, покинул бар — настроить приборчик. Как уже было сказано, изделие имело сходство с портсигаром, что, впрочем, неудивительно, поскольку за основу конструкции Ефим взял именно портсигар. Откинув латунную крышку, я обнаружил под ней штук восемь пальчиковых батареек и пару-тройку чипов. Или как там эта чепуха называется? Спайна все наспех, ничего не понять, зато отчетливо различим переключатель с процарапанными иголочкой цифрами от 0 до 4. В данный момент рычажок пребывал в нулевой позиции. Стоило его тронуть, разноголосица в баре оборвалась, и палец мой испуганно отдернулся. На всякий случай я выждал несколько секунд. Из отверстого дверного проема доносилось лишь неловкое покряхтывание. Видимо, все-таки неприкосновение к регулятору было причиной этого краткого безмолвия. Просто, надо полагать, красный казак Кондрат-односисий привел в исполнение свою угрозу рассмешить. Наконец, к сатрапизникам вернулся дар речи. Стенькина попросила передать ей солонку. Успокоившись, я перевел рычажок на единичку, защелкнул латунную крышечку и, спрятав устройство, вернулся в общество. «Кондрат сидел бука-букой», «Шуток не понимают. Увидев меня, оживился, повеселел». «У татарина, что у собаки?» — немедленно оскорбил он мое национальное достоинство. «Души нет, один пар!» Следует пояснить, что, по словам бабы Лёли, среди моих предков затесался крещеный казанский татарин, о чем я однажды имел неосторожность проговориться. Но и за мной тоже не заржавело. «У наших казаков обычай таков». Бодро ответил я, поговоркой на поговорку. «Поцеловал куму? Да и губы в суму! В отличие от прочих, мы с Кондратом обмениваемся колкостями скорее спортивного интереса, не вкладывая душу и не разрывая аорты». «А как мы вас на Куликовом поле?» — не отставал он. «А мы вас на речушке-калке!» Калки чокнулись, выпили. «Кстати, — вспомнил я, — сделал вчера лингвистическое открытие. Слово «казак», во-первых, исконного происхождения, во-вторых, произведено от глагола. Ну сам смотри. «Верстать» — «верстак», «тесать» — «тесак». «Казать» казак — «казак»? Вот именно. Стало быть, казачество — это то, что кажется. То есть глюк. Самый известный глюк российской истории. Похоже, генератор социального поля, даже работая на единичке и впрямь, провоцировал общее примирение. тема это, согласитесь, скользкая — А все по-прежнему не злобиевы, кушают с аппетитом, никто ни на кого не обижается. Приятная эта мысль так и осталась незавершенной. «Можно подумать, кроме казачества и людей на Руси не было!» — вспылил внезапно Леха Тушкан. «Беглые все! Саху бросит, семью бросит и айда на дон, в разбойнички, сабелькой махать!» «Слышь ты, Кацап!» — окрысился Захар, черта оседлов. «Да если б не мы, кто б тебя тогда, турок?» — Защищал. — Ага, защищали вы там, — вмешался обидчивый прозаик блудов. — Чуть державу не загубили. Не зря вас на Урале до сих пор разиным отродьем кличут. — На Урале? Чья бы корова мычала? — Пугачевщину вспомни. — А кто Романовых на трон возвел? — запоздало взревел Кондрат Односисий, начисто забыв, что не пристало ему красному казаку ссылаться на свергнутое самодержавие. Вернулись, поляки!» Не устояв перед соблазном, язвительно продекламировал я. «Казаков привели!» Спохватился, осекся. Иш рот раскрыл! Сиди, молчи, слушай! Хотя бы ради чистоты эксперимента!» «Пошли сумбуры-драки!» Ликующий подхватил цитату Леха. «Казаки и поляки, поляки и казаки! на спаки бьют и паки! Мы ж без царя, как раки, горюем на мели!» «Так то ж воровские были казаки!» а других и не бывает. Тщетно детская писательница Стенькина пыталась вернуть беседу в идеологически правильное русло. «Масоны! Это все масоны!» в отчаянии повторяла она, но кто бы ее услышал. Глотки и у кацапов, и у казаков луженые, а сама Стенькина изъяснялась в основном с помощью щебета. Прощебетала пятьдесят лет к ряду. Потом разом погрузнела, устала, щебет стал глух и невнятен, но изъясняться по-другому она уже не могла. В некотором замешательстве я раскрыл под столом портсигар. Рычажок по-прежнему стоял на единичке. Странно. Обычные изобретения Ефима Голокоста при всей их внешней простоте отличались надежностью и безотказностью. В чем же дело? Почему вместо того, чтобы сплотиться, все кинулись друг на друга? Хотя, с другой стороны, сплотились и кинулись. Слипание отдельных личностей воедино пошло, как видим, по этнической линии. Станичники – а в политические разногласия, стремительно ополчались против осмелевших лапотников. Про с которых все началось, забыли, но отца плеха по глазам вижу, готов уже был примкнуть к писательнице Стенькиной. «Три недоделанные нации! Хохлы, казаки и евреи! И качают права, и качают! Можно подумать, других не притесняли! Только их!» Одно из двух. Либо мне следовало вернуть регулятор в нулевое положение, Надеюсь, что склока угаснет само собой. Ох, сомнительно. Либо рискнуть и перевести рычажок на двойку. Я решил рискнуть. На секунду все примолкли. И, словно бы очнувшись, заново оглядели друг друга. «Ты лучше скажи, за что вы моего деда раскулачили!» Ни с того ни с сего проклокотал белоказак Захар чертаоседлов «И расстреляли в тридцать седьмом!» — Позволь! — взревел Красный Кондрат. — Ты ж говорил, он у тебя под Сталинградом погиб! Действительно, до 91-го года Захар Чертооседлов утверждал, будто дед его защищал Сталинград и был убит фашистским снайпером. Но потом к власти пришла демократия и начала с того, что погасила вечный огонь на Аллее Героев. Вы не поверите, однако уже на следующий день дедушка Захара оказался расстрелянным в 37-м за принадлежность к зажиточному казачеству. Ладно, расстрелян и расстрелян. Да вот, как на грех, лет через несколько, государство опомнилось и спешно принялось восстанавливать опрометчиво утраченные ценности. Вновь запылал вечный огонь, вновь замерли в почетном карауле школьники со скорлупками ППШ в руках. И растерялся Захар, черта оседлов сам уже не зная, где же все-таки погиб его дедушка. «Так у меня ж два деда было!» — нашелся белоказак. «Один в тридцать седьмом, другой под Сталинградом». И такое тут началось обострение классовой борьбы. Вдобавок слово «Сталинград» откликнулось в подсознании именем Сталина. Загомонили все, равнодушных не осталось. «А что сказал Черчилля? Что он сказал? Сталин принял Россию с Сахой и оставил без Сахи?» С атомной бомбой да подавишь ты своей атомной бомбой кто крестьянство уничтожил уничтожил а вот те и уничтожили кто вместо того чтобы землю пахать в писатели полезли получалось что усилив напряжение социального поля в нашем баре и как выяснилось впоследствии не только в нем я тем самым уменьшил число враждующих сторон зато накалил обстановку раньше точек зрения насчитывалось как минимум три Антиказаки, антикацапы и антисемиты Теперь компания раскололась надвое Одни за коммунизм, другие против Вот скажу, ты умрешь, а Советский Союз возродится Неистово гремел Кондрат Ни минуты не поколеблюсь Умру, но вы, суки, снова будете жить в Советском Союзе Ну ты жук, сам значит помрешь, а нам в Советском Союзе жить Тихо, тихо «Ленин чему учил первым делом захватить почту вокзал и «Телеграф»?» «Да кому он сейчас нужен, «Телеграф»?» «При интернете!» «А неважно! Телеграф — это символ!» «У кого в руках «Телеграф», тот и победил!» Итак, механизм явления, можно сказать, обнажился. Перевод регулятора с цифры на цифру сплачивает людей в группы. Беда, однако, в том, что группы эти люто ненавидят друг друга. Хотя... Позвольте, а если взять и перейти на следующее деление? По логике, две фракции должны слиться в одну. Броница станет не с кем. И вот оно, долгожданное согласие. Я снова раскрыл портсигар и решительно сдвинул рычажок. Как и в прошлый раз, все запнулись. Возникла краткая пауза. Затем над стойкой взмыло разгневанное личико барменши. «Вот вы тут орете!» «Как потерпевшие», — бросила она в сердцах. «А через неделю нас, может, выселять придут». «Откуда выселять?» «Отсюда, из Дома литераторов». «С какой-то радости». «А с такой-то радости, что племяннику вице-мэра помещение под офис потребовалось». «Не имеют права, мы общественная организация». «Союз художников тоже общественное, и союз композиторов общественное, а выселили, как миленьких». Сейчас год литературы. Вот в честь года литературы и выставит, бар взбурлил. Сволочи! Разворовали страну, разграбили все и мало. Беспредел, одно слово, беспредел. Мочить их козлов! Завопил кто-то пронзительнее всех, и лишь мгновение спустя до меня дошло, что это я сам и завопил. Вздрогнул, огляделся со страхом. Вокруг налитые кровью глаза, криво разинутые орущие рты. Вот оно, единомыслие. Но я еще владел собой, я еще был вменяем, последним усилием воли заставил себя откинуть латунную крышечку, собираясь вырубить к ядрене фени дьявольское устройство. Однако пальцы, вместо того, чтобы перевести рычажок в нулевое положение, сами, клянусь, сами сдвинули его на четверку, то есть на максимум. А дальше... А дальше, Ваша честь, все представляется мне как-то смутно и обрывчато. Будто в бреду, ей-богу. Помню, вскочили, помню, рванулись к выходу, охваченные единым яростным порывом. Улица была запружена народом. Асфальт в осколках стекла, неподалеку опрокинутый эвакуатор. Надо же, крахотулька ведь в портсигаре умещается, а крыла весь квартал». Разъяренные люди выскакивали из арок, из переулков, потрясая кулаками, скалками, бейсбольными битами, и кинулись мы всей оравой захватывать телеграф».